284 восемьдесят апрель двадцать «Мементо мори» — «Помни о смерти», ибо это освобождает сознание от ссора суеты и всего, что так ярко захватывает его в свои объятия. Даже понимание приходимости окружающего не мешает звучать суете. Это происходит потому, что воздействие прямых и непосредственных вибраций, идущих через органы чувств, ощущается более сильно, чем теоретические положения. И когда болит зуб, это боль сильнее понимания того, что боль — это только интерпретацию мозгом периферических или внутренних раздражений нервов. Тут уже рассуждения не помогают. Также не помогают утолить голод самые яркие представления пищи. Есть известный предел для каждого человека той власти, которую установил он над телом. Но любой предел ее не является границей ее возможности, ибо в действительности ее нет. Но власть это устанавливается на практике путем долгих и упорных усилий, чтобы держать раскаленные угли на ладони и парализовать их воздействие на кожу или пройти по огню или обнаженным пробыть на морозе. Надо долгие-долгие годы работать, даже не одну жизнь. Все достижимо, но работы усилиями и трудом при вооружении знаний. Обычный факир показывает одно или очень немного представлений чудес, но он должен был проработать над ними всю свою жизнь. Кроме них он ничего показать не может. Процесс овладения телом тоже требует очень много времени. Но если не останавливаться на избранном пути, ведущем к овладению всеми своими телами, то цель все же достигнута будет. Степени этого владения различны, от простых до очень сложных. Хождение по воде и поднятие на воздух иллюстрируют эти степени. Но за высокими следует высочайшие Пределов развитию могущества духа нет.